Устига отбросил кинжал, и тот соскользнул с постели на пол с резким звоном, но на найне очнулся. Князь торопливо навочил в кувшине с водой полотняную тряпку и положил ей на лоб. Он не сводил с нее глаз и все ждал, когда она придет в себя. Так он глядел на нее, на ее черные с медным отливом волосы цвета позвоносных глин на дне прозрачной южной реки и в душе волной поднималось горячее чувство к ней. И когда он склонил ухо к ее груди и прислушался к биению ее сердца, не удержался и поцеловал в то место, откуда доносились далекие удары. В то самое время, когда в пещерах Оливковой рощи в полной тайне от внешнего мира разыгрывались описанные события, Набусардар возвращался после осмотра казарм и военных лагерей в свой борсипский дворец. Дворец показался Набусардару еще более унылым, чем даже в тот день, когда он приезжал сюда, удручённый мыслями о неверности жены, предательстве Санури и непостоянстве царя Валтасар. Уже тогда он понял, что надеяться можно только на халдейскую армию. Но и так, как он убедился лишь не раз, находиться в плачевном состоянии Запущенные казармы и настроение солдат внушали тревогу. Вавилон утопал в золоте, а солдатам постоянно задерживали жаловы. Кто-то был заинтересован в том, чтобы они испытывали лишения. Солдаты питались из дальнейших уже рабов. Их рацион в основном состоял из изъечменной каши, и изредка к этому прибавляли прокисшее вино. В некоторых лагерях он собирался обратиться к солдатам с речью, чтобы пробудить в них боевой дух, но не рискнул. Надо начинать не с речей. Любые слова встретили бы здесь насмешливой улыбкой, и вовсе не стали бы слушать. Поправлять положение надо делами, и чем скорее, тем лучше. Набус-Сардар ощущал в себе силы и мужество, и всё же его не оставляло чувство неудовлетворённости. Как солдат, он старался быть твёрдым и неприступным, но при этом невольно осознавал, что ему не хватает друга, которому можно было бы излить душу. И чем больше он противился этой мысли, тем настойчивее она преследовала его. В конце концов он софрон смирился с тем, что в Вавилоне нет такого друга. Там брат ненавидит брата, сын убивает отца, дочь отказывается от матери. Нельзя довериться ни царю, ни рабу. Честь там не в почёте, а искренность как бельмо на глазу. Мысль его устремилась за городские стены под развесистые кроны оливковой рощи, где он нашел чистое девичье сердце, благородство помыслов и покорную преданность. И мало-помалу таяло немое отчаяние, которое против воли притаилось в его душе. Туманный образ девушки из оливковой рощи провожал его до самой столицы, куда на бусардар мчался во весь опор. С мордой коня клочьями падала пена, Лицо набо сардара покрылось потом и пылью, взметавшейся из-под копыт его скакуна. Но бо сардар гнал своего арабского жеребца, словно уходя от погони. У коняца прела спина под седлом, но всадник не давал ему передышки и нёсся прямиком через поля, сады, межи, крестьянские дворы, по бездорожью, пока не остановился перед входом в свой барсибский дворец, который возвышался на правом берегу Евфрата. Его встречали только два человека: старый воятель Гедека, один из лучших халдейских мастеров, хранитель творений человеческого гения в роскошном дворце Набу-Сардара, и верная прислужница Теkka, которая вела всё хозяйство. Старик стоял в ожидательном упормившись, а Теkka полониц и облизывала обувь своего господина. Набу-Сардар давно не появлялся в этом дворце. Так у него не оставалось времени наслаждаться искусством. По видимому, сегодня его привело сюда кто-то из рядовых выходящих стража заперла ворота, слуга увёл коня в конюшню. В сопровождении его я теле и теги набусардар поднялся на второй этаж, где находились жилые комнаты. Он переживал радость встречи со знакомыми предметами. Первыми его встретили мраморные ступени лестницы, убранной коврами. Серебряные светильники не горели. Он наглянул неожиданно, их не успели зажечь. Он быстро миновал окутанным мраком сводчатый коридор и очутился на террасе. Посреди террасы выстроились пилоны в византийском стиле. Между колонн стояли каменные статуи, произведения величайших халдейских мастеров.